Глава 23. Как они могли? Деньги, деньги, деньги. Это настолько важно, что они наплевали на мои чувства? Леонард отирался у стены, но, заметив меня, вопросительно поднял брови. Не знал, задерживать меня или нет. Я прошла мимо, не пряча слезы. Надоело прятать, надоело лгать. Мне хотелось прокричать на весь мир, что со мной произошло и как мне больно. Хотелось, чтобы все узнали, какие они мудаки, эти двое, помешанные на деньгах. Я дотерпела до конца коридора и только там разрыдалась. Быстро сбежала по лестнице, прижала ладони к лицу под глазами, надеясь, что хоть так успокоюсь. Кожа была напряженной и влажной, а руки пахли туалетной водой Руслана. Еле заметный, тихой и спокойный, как хвойный лес в горах. Раньше он меня успокаивал. На первом этаже я зашла в общий туалет и вымыла руки с мылом. Я смотрела на свое заплаканное лицо. Веки стали красными, щеки в красных неровных пятнах, будто у меня крапивница. Это от нервов. Успокоюсь и пройдет. Я еще раз всхлипнула, грудь сдавила, как от сильного истерического спазма. Этими сдавленными звуками я привлекла внимание подружек, которые оттирались у мойки, обсуждая парней. У одной дымилась в руке сигарета. «Не угостите?» — Ганусава спросила я. Моя пачка осталась в машине, а машина в десяти кварталах отсюда. Девчонка дала сигаретку и прикурить. От сигареты пахло духами и ментолом. Я глубоко затянулась и раскашлялась с непривычки. Девушки какое-то время с сомнением поглядывали на меня, точно решали, не нужна ли мне помощь. Потом потеряли интерес. В клубе никого не удивишь слезами. Они затушили окурки под струей воды и пошли к выходу. Я пару раз жадно затянулась, сосредоточенно глядя в грязный рукомойник. Где-то с третьей затяжки начала успокаиваться. В горле першило и стало холодно от мощного ментолового вкуса. Гадость. Я раскашлялась, пытаясь потушить ментоловый пожар в горле. Бросила окурок в мойку и прополоскала рот теплой водой. Лучше убираться поскорее. С транспортом проблем нет. Рядом с клубом дежурят машины такси, место хлебное. Хорошо в кармане остались несколько купюр от парня из бочки. В этом мире правят деньги, мать их. Вон, ради них мои парни готовы на все. И вывернуть меня наизнанку тоже. Я покинула Авалон, упала на заднее сиденье такси и сразу протянула деньги. К бочке. Когда мы отъезжали, я бросила взгляд на крыльцо. За мной никто не вышел. Со вздохом облегчения я отвернулась к окну. Меня ударило по нервным окончаниям. В голове вспыхнуло воспоминание. Мы уезжаем из Авалона. валона. За рулем Кир. Позади стонет Руслан. А я смотрю в боковое окно, как сейчас, сквозь капли дождя, в которых отражаются яркие огни клуба. И ни о чем не думаю. Я крепко зажмурилась. Боюсь об этом думать. Боюсь вспоминать. «Тебе плохо?» — хмыкнул пожилой таксист. «Перепела?» «По клубам шляетесь. Вот дочка у меня тоже». Он начал рассказывать о неизвестной мне девчонке. Несмотря на бурчание, в голосе пробивалось тепло. Он любил дочку, пусть не путевую. Меня не любил никто. Сегодня любое неосторожное слово бросало меня в прошлое. Я хотела, чтобы меня успокоили, помогли, но те единственные, кто мог, слишком озабочены своими счетами. «Потише, пожалуйста», — пробормотала я, меня мутило. Таксист заткнулся. Наверное, подумал, что эта наглая соплюшка реально перепела. Он высадил меня у бочки, с неодобрительным лицом отсчитал сдачу. Ну да, привез из одного клуба в другой, да еще в социальное дно. Рокеры надрывались за дверью, а улицы заполнил молодежный контингент такой наружности, что страшно жить на свете. А мне плевать. Обо мне столько думали, столько говорили за спиной. Это же Оливия, их пленница. Я выбралась из такси и потащилась по темному переулку к Ситроену. Нужно было сказать таксисту ехать сюда, но я не запомнила адрес. В этом лабиринте можно потеряться. Панки, рокеры, их поклонники, юные выпивохи, проститутки, бездельники – все остались у клуба. Я брела по улице, меня мутило, как от похмелья. Уже возле машины я наклонилась, опираясь на капот, и меня стошнило на тротуар. Я откашлялась, сплюнула и вытерла рот рукавом. Немного легче. Не физически, но морально, остальное приложится. Чувствуя себя полностью разбитой, я устроилась за рулем. «Съездила, подработала» называется, «можно возвращаться домой». К себе я поднималась, мрачно глядя под ноги и борясь с желанием послать весь мир подальше. Уже подходила к двери, бормоча проклятия, как вдруг заметила, что рядом с ней, скромно улыбаясь, стоит Лера. Я остолбенела, заметив сестру. «Ты чего на ночь глядя?» Удивилась я, нащупывая ключи. Та пожала плечами, и я молча открыла дверь. Из темной квартиры пахло свежим ремонтом и пряностями. Не дом, а чудо. «Входи», — предложила я. Я захлопнула дверь и щелкнула выключателем. Прихожую залил яркий свет. Я люблю лампы дневного света. Они напоминают о времени, которое мы втроем проводили на природе. На Лере было светло-розовое платье, белые туфли и бежевый кардиган. Наряд куколки. Он не слишком подходил к черным волосам и лицу, уверенной в себе женщины. Ей бы деловой костюм или вроде того. Но меня не спрашивали. Вот вообще не в моем прикиде кривить нос. Я одета так, что врагу не пожелаешь. Сестрица сняла кардиган. Оказалось, у платья короткие рукава с белым кантом. Красиво. Решила заглянуть. Она поджала губы и развела руками, словно стеснялась внезапной вспышки родственной любви. «Узнать, как ты тут». Нормально. Пожалуй, я плечами, недоумевая, чего ее вообще принесло. Будешь чай?